Да, я ее уважаю. Нет, она, она вам нравится как как женщина? Нет. Ну еще два-три слова и конец. А вы ничего не замечали? Ничего. Вы не любите ее? Я по глазам вижу, а она страдает. Вы поймите это. И перестаньте бывать здесь. Да время мое уже ушло. Да и некогда. Когда мне? Фу, какой неприятный разговор. Забудем его. Я, я так волнуюсь, как будто перетащила на себе тысячи пудов. Забудем его. Забудем, будто и не говорили вовсе. И уезжайте, уезжайте. Вы умный человек, вы все поймете. Я если бы вы сказали это месяц или два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы. Подумал бы. Ну, если она страдает, то, конечно, конечно. Только вот одного я не могу понять. Ну, честное слово, зачем вам понадобился этот допрос? Ох, вы хитрая. Что это значит? Хитрая. Ну, положим, Соня страдает. Я охотно допускаю, но к чему вам этот допрос? Как? Позвольте. Не делайте удивленного лица. Вы отлично же знаете. Зачем я бываю здесь каждый день? Зачем и ради кого бываю в это отлично, знаете? Хищница милая, не смотрите на меня так. Я старый воробей. Хищница? Я? Красивый. Пушистый хорек. <свят> вам нужны жертвы. Нужны жертвы. Вот я уже целый месяц. Ничего не делаю, бросил все. Жадно ищу вас. И вам это ужасно нравится. Ужасно. Ну что же, я побежден. Побежден, вы это же знали. И без допроса я покоряюсь, нате ешки. Вы с ума сошли. Вы застечь? Я выше. Я лучше, чем вы думаете. Я клянусь вам. Я сегодня уеду. Бывать здесь не буду. Где мы будем видеться? Ну, говорите скорее. Сюда могут войти. Говорите скорее, где мы будем видеться. А, какая чудная, роскошная. Один поцелуй. Мне, мне поцеловать только ваши ароматные волосы. Не надо, не надо, не надо. Не надо клясться. Не надо лишних слов. Ах, какая красивая. Какая красивая. Какие руки. Довольно, наконец. Вы, вы забылись, но оставьте меня, пожалуйста. Позвали. Позвали. Позвали. Где мы завтра увидимся? Ну, ты же видишь. Это неизбежно. Входит Войницкий с букетом. Не надо видеть.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 А теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И осеньи ничего себе. Вот только что дни короткие стали. Астра свертывает картограмму в трубку и уходит. Сегодня же, вы слышите, сегодня же. Хорошо, сегодня... хорошо, хорошо. Блин, я все видел, все видел. Вы Но... слышите, я, я вас слышу. Очень... Входят вы должны Серебряков, лечь. Соня, Телегин и Марина. Сегодня же. Но у меня, ваше происходительство, сам чувствую себя не совсем здоровым. Вот уже два дня хвораю, С голова что-то того. Да, где все остальные? Не люблю я этого дома. Лабиринт какой-то. 26 громадных комнат разбредутся всех. Никогда никого не найдешь. Прошу, господа, садиться. Пригласите сюда Марью Васильевну и Елену Андреевну. А я здесь? Ага, да. Господа, Ой, прошу садиться. Так, а... Соня подходит к Елене Андреевне. Что он сказал? Что? После я... об этом. После взволнованно, дорожишь. Но я понимаю, он сказал, что больше не будет здесь бывать, да? Ну, скажи, да. Нет, нет, нет, с нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло. Но вот чего я не могу переварить, так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто бы я с земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, прошу, господа. Соня, Соня, и Тринянь, садись. Вот так, вот так. Так, ну, господа, я прошу повесить ваши уши на гвоздь внимания. Может быть, я не нужен, могу найти. Нет, вот ты, ты как раз нужнее всех. Что вам от меня нужно? Ну, ну, ну, ну что-то сердишь. Если я в чем-то виноват перед тобой-то извини, пожалуйста. Ставь это тон. То Приступим да. к делу. Что тебе нужно? Вот и мама. Входит Мария Васильевна. Да. Прошу вас. Да. Итак, господа, я, я начинаю. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Да, ну все, шутки в сторону. Дело серьезное. Я собрал вас, господа, чтобы попросить у вас помощи и совета. И зная вашу всегдашнюю любезность, надеюсь, что получу их. Человек я ученый, книжный, и всегда был далек и чужд практической жизни. Обойтись без указаний следующих людей я не могу, и потому я прошу тебя, Иван Петрович, вас, лично, вас, мама. Дело в том, что Манат, омнет, Уна, Докс. Да, все выходим под Богом. Я болен, стар и потому ухожу нужным своевременно регулировать свои имущественные отношения постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена. О себе я не думаю, но... У меня молодая жена, дочь, девушка. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жизнь же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имени, тоже невозможно. Если, положим, продать лес, Ну, это меры экстраординарные, которые нельзя пользоваться ежегодно. Надо из изыскать такие меры, которые бы гарантировали постоянную, более или менее определенную цифру дохода. Я придумал одну такую меру, и имею честь предложить вам ее на ваше обсуждение. Наше имение дают... Не более 2%. Я предлагаю продать его. Если на вырученные деньги мы приобретем процентные бумаги, то мы будем получать от 4 до 5%. И еще, я думаю, будет излишник несколько тысяч, которые позволит нам купить небольшую дачу Финляндии. Постой. Постой. Мне кажется, мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал. Как? Деньги, обратить процентные бумаги на излишки, которые останется, купить небольшую дачу в Финляндии. Нет, не в Финляндии. Ты еще что-то другое сказал. Да, я предлагаю продать это имение. Ты досадный. Да, ты подашь имение. Великолепно. Богатая идея. А куда прикажешь деваться мне со старухой-матерью и вот с Соней? Ну, Мы это своевременно обсудим, это не сразу же. Постой, постой, постой, постой. Очевидно, у меня не было ни капли здравого смысла до сих пор. Я полагал, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение, приданное для моей сестры. До сих пор я был наивен и понимал законы не по-турецки. И думал, что имение сестры перешло к Соне. Да, да, да, имение принадлежит Соне. А кто же спорит? Я без согласия Сони не решусь продать его. И кроме этого, я предлагаю это сделать во благо Соне. Это непостижимо. Это непостижимо. Или я с ума сошел, или... или... Не противоречь Александру. Верь, что он лучше нас знает, что хорошо и что думает. Нет. Дайте мне воды. Говорите, что хотите. Нет, что я хотите? не понимаю, я не понимаю, что ты волнуешься. Я же не говорю, что мой проект идеален. Если все его найдут ненужным, я не буду настаивать на них. Я ваш предстоитет, питаю к науке не только благоговений, но и родственные чувства. Нет, нет, нет. Брата моего Григория Ильича, жены брат, может, извольте знать, Константин Трофимович Лакедемон. Ну как же? Мы обели. По, постой, нет, погоди, после. Был магистом. Спроси вот, ты у него.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 менее это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую Гречо любил. Мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг. Я жалею, что я начал этот разговор. Имене чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня... Хотят отсюда выгнать. Я не понимаю, что тебе нужно, что? Что? 25 лет я управлял этим имением, работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик. И за все это время ты ни разу не поблагодарил меня. Все это время и в молодости, и теперь я получал от тебя жалование 500 руб... рублей в год! Венщинские идеи И ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль! Ну, ладно, Петро, ну, ну почем я знал? Я человек не непрактический. Ну ты же сам мог себе прибавить сколько угодно. Ну, почем... Зачем я не крал?! А чего вы все не презираете за, О, за, за то, что я не крал? Это, оказывается, было бы справедливо, я бы теперь не был бы нищим. Ваня, не надо, голубчик, не надо. Я дрожу. Не надо портить хорошие отношения. пять лет я вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах. Я наши мысли и чувства принадлежали тебе днем и говорили о тебе о твоих работах, гордились тобой твоей наукой, с благоговением произносили твои имя. Ночью мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю. Влад, не надо, я не Влад. понимаю, что тебе не нужно, могу. Что ты добиваешься? Ты был для нас существом высшего порядка. Все твои статьи мы знали, наизусть. Но теперь у меня открылись глаза. Я все вижу. Я все вижу, пишешь ты об искусстве, ничего не понимаю об искусстве. Все твои статьи, которые я любил, гроша медного не стоит. ты, ты морочил нас. Господа, господа, Ой. да же его, наконец, ты я ворочил не... нас. Иван друзья? я просто требую, чтобы вы замолчали, а? Нет, я не хочу, я не жил, не жил, по твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни. Ты мой злейший враг! Я не могу! Я уйду! Правда, хочешь, уберите ты же ты его ты наконец! Хочешь, что? что Какой он имеет право говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Если имение твое забирай его, я в нем не нуждаю! Александр, я сию же минуту, я а... уезжаю из этого, да я не могу этого больше выносить! Я себя умоляю! Если бы я жил нормально, если бы я Бог.. Поучиться выйти, Шиппингаур, Достояться. Я зарапортовался, я с ума схожу. Матушка, я, я в отчаянии, матушка. Матушка, я в отчаянии, Матушка, я в отчаянии, боже. Слушайся, Александр, ялеч. Ялечка. Мат... Матушка, что мне делать? Не надо, не надо, не говорите. Я сам знаю, что мне делать. Будешь ты меня помнить. Войницкий уходит. Господа, уберите от меня. Уберите от меня этого сумасшедшего. Не могу я с ним жить под одной крышей. Живет тут, понимаете, почти что рядом. Пусть перебирается в деревню, во Фригель, или я переберусь. Но жить с ним здесь... В одном доме я не могу. Александр, мы должны сейчас же ехать отсюда, сейчас же нужно нуждать определенное распоряжение. Я тебя прошу. Да нет, ничтожнейший человек, ну что это? Надо, надо, надо быть милосердным, папа. Я и дядя Ваня так несчастны, надо быть милосердным. Вспомни, когда ты был помоложе, бабушка и дядя Ваня по ночам переводили твои книги переписывали твои бумаги все ночи, все ночи. Я и дядя Ваня трудились без отдыха, боялись потратить на себя копейку и все отсолодить. Мы не ели их хлеб. Я не то говорю. Я, я говорю, не то, но ты должен понять нас, папа, надо быть милосердным. Александр, я тебя прошу, пойди объясни, мне, ну, пожалуйста. Ну хорошо, ну, хорошо, пожалуйста. я пойду, я на нее не обижаюсь, я, я не сержусь. Согласитесь, его же поведение поменьше мере, пожалуйста. Больше я пойду. Я я я я ничего. ничего. Ничего, ничего. Погогочут кусаки, и перестать <с valiant> Ну, дрожишь, словно в мороз. Ничего, сиротинка, бог милости, по чайку или маленький, оно и пройдет. Ну, и, ничего, не горюй сиротка, И же кусаки, чтоб вам пуст был.